За первый месяц в Хедебе Микаэль предпринял только одну поездку — в бухту озера Сильян. Он одолжил у Дирка Фруде Мерседес и отправился через снежные завалы, чтобы навестить инспектора уголовной полиции Густава Морелля. Микаэль пытался составить себе представление о Морелле, основываясь на материалах полицейского расследования. Встретил же его жилистый старик, который... Передвигался очень неторопливо, а говорил еще медленнее. В блокноте, который Микаэль привез с собой, было записано около десятка вопросов, всплывших за время чтения полицейских материалов. Морль подробно ответил на все. Под конец Микаэль отложил блокнот и признался, что вопросы были лишь предлогом для встречи с вышедшим на пенсию комиссаром. На самом деле ему хотелось поговорить с ним и задать единственный важный вопрос — Было ли в полицейском расследовании что-нибудь, что не отразилось в материалах дела? Может быть, у Мореля тогда возникало какая-нибудь мысль или интуитивное ощущение, которыми ему хотелось бы поделиться? Поскольку Морель, как и Хенрик Вангер, все эти 36 лет размышлял над загадкой исчезновения Харриет, Микаэль ожидал, что его розыски будут приняты без восторга, Вот еще какой-то новый парень приехал и топчется в зарослях, в которых Морель когда-то заблудился. Однако старый полицейский выслушал его без малейшего неудовольствия. Аккуратно набив трубку и черкнув спичкой, Морель спокойно кивнул. — Да, мысли у меня, конечно, имеются. Но они такие неотчетливые и расплывчатые, что даже не знаю, как их лучше передать. — Что? Вы полагаете, произошло с Харит. Думаю, ее убили. Тут мы с Хенриком сходимся. Это единственное возможное объяснение. Но мы так и не додумались до мотива. Я считаю, что ее убили по какой-то конкретной причине. Убийцей не был сумасшедший, насильник или кто-то в этом роде. Знаемый мотив мы бы поняли, кто ее убил. Мороль ненадолго задумался. Убийство могли совершить спонтанно? Я имею в виду, кто-то мог воспользоваться случаем, когда посреди возникшего после аварии хаоса ему вдруг представилась такая возможность. Убийца спрятал тело и вывез его позже, пока мы прочесывали окрестности. Тогда мы имеем дело с очень хладнокровным человеком. Есть одна деталь. Харит приходила к Хенрику в кабинет и хотела с ним поговорить. Уже задним числом ее поведение показалось мне странным. Она прекрасно знала, что у Хенрика полно родственников, которые слоняются по дому. Я думаю, что Харит представляла для кого-то угрозу, ведь она хотела Хенрику что-то рассказать, и убийца понял, что она... Ну, нас Хенрик был занят с другими членами семьи. Помимо Хенрика в комнате находились четыре человека. Его брат Грегер, сын двоюродной сестры Магнус Щегрин и двое детей Харальда Вангера — Биргер и Сесилия. Но это ничего не значит. Допустим, Харит обнаружила, что кто-то похитил деньги компании, чисто гипотетически — Она знает об этом уже несколько месяцев и даже неоднократно обсуждает дело с виновником. Пытается, например, его шантажировать или жалеет его и сомневается, надо ли его выдавать. Внезапно она решается и сообщает об этом виновному, и тот в отчаянии ее убивает. Вы употребляете слово «его». По статистике, большинство убийц — мужчины. Правда, в клане вангеров имеется несколько сущих ведьм. Я уже встречался с Изабеллой. Она одна из них. Но есть еще. Сесилия Вангер может быть очень резкой. А Сару Шогрен, вы видели? Микаэль помотал головой. Она дочь Софии Вангер, двоюродной сестры Хендрика. Вот уж действительно неприятная и безжалостная женщина. Но она жила в Мальме. И, насколько я смог выяснить, не имела мотива убивать Харриет. Ну и что же? Проблема заключается в том, что, с какой стороны мы на все это не смотрим, нам никак не удается уловить мотив. А это самое главное. Если станет ясен мотив, мы будем знать, что произошло и кто за это в ответе. Вы очень тщательно поработали с этим случаем. Осталось ли что-нибудь не до конца. Густав Моррель усмехнулся. «Нет, Микаэль, я посвятил этому делу бесконечное количество времени и не могу припомнить, чтобы не довел чего-нибудь до конца, насколько это было возможно. Даже после того, как меня повысили, я смог уехать из Хедестада». «Смогли уехать?» «Да, я родом не из Хедестада. Я находился там на службе с 63 по 68 год». Потом меня сделали комиссаром, я перебрался в Эвле, где и прослужил в местной полиции до завершения карьеры. Но даже там я продолжал думать над исчезновением Харрид. Вероятно, вам не давал покоя Хенрик Вангер? Разумеется. Но не только поэтому. Загадка Харрид не отпускает меня и по сей день. Я хочу сказать... Знаете ли, у каждого полицейского имеется своя неразгаданная тайна. Когда я служил в Хедестаде, старшие коллеги рассказывали за кофе о случае с Ребеккой. Особенно один полицейский, которого звали Торстенсен. Он уже много лет как умер. Год за годом возвращался к этому делу, посвящал ему свободное время и все отпуска. Когда у местных хулиганов наступал период затишья, он обычно внимал те папки и думал. «Еще одна исчезнувшая девушка». Комиссар Морли не сразу понял, а потом улыбнулся, сообразив, что Микаэль ищет какую-то взаимосвязь. «Нет, я привел этот пример по другой причине. Я говорю о душе полицейского. Дело Ребекки возникло еще до рождения Харрид и много лет как закрыто за давностью. Где-то в сороковых годах в Хедестаде напали на женщину, изнасиловали и убили. В этом нет ничего необычного». Каждому полицейскому за его карьеру рано или поздно приходится расследовать такие дела. Но я хочу сказать, что некоторые из них врезаются в память, проникают в душу следователей. Ту девушку убили самым зверским образом. Убийца связал ее и сунул головой в догорающие угли костра. Трудно представить себе, сколько времени бедняжка умирала и какие мучения ей пришлось испытать. Вот дьявол! Именно! Дикая жестокость. Бедняга Торстенсон первым оказался на месте преступления, когда ее обнаружили, и убийство осталось не раскрытым, хотя привлекались и эксперты из Стокгольма. Он так и не смог расстаться с этим делом. Понимаю. Моим делом Ребекки является дело харет. В ее случае мы не знаем даже, как она умерла. Технически мы, собственно, даже не можем доказать, что было совершено убийство. Но меня это дело не отпускает. Он немного помолчал. Расследование убийств, возможно, самое одинокое занятие на свете. Друзья жертвы приходят в волнение отчаяние, но рано или поздно, через несколько недель или месяцев, их жизнь возвращается в нормальное русло. Ближайшим родственникам требуется больше времени, но даже они преодолевают горе и тоску. Их жизнь продолжается. Но нераскрытые убийство гложут. И под конец только один человек думает о жертве и пытается восстановить справедливость. Полицейский, остающийся один на один с расследованием. Из семьи Вангер на острове проживали еще три человека. Сын третьего брата Грегера, Александр Вангер, родившийся в 1946 году, жил в отремонтированном деревянном доме начала XX века. От Хенрика Микаэль узнал, что в настоящее время Александр Вангер находится в Вест-Индии, где предается своему любимому занятию, ходит на яхте и коротает время в полном безделье. Хенрик отзывался о племяннике столь резко, что Микаэль сделал вывод, Александр Вангер замешан в каких-то серьезных разногласиях. Он удовольствовался сведениями о том, что Александру было двадцать лет, когда пропала Харрид, и что он вместе с другими родственниками находился в тот день на острове. Вместе с Александром проживала его восьмидесятилетняя мать Герда, вдова Грегора Вангера. Микаэль ее не видел. Она болела и в основном лежала в постели. Третьим членом семьи был, естественно, Харрид Вангер. За первый месяц Микаэлю не удалось даже мельком увидеть старого приверженца Евгеники. Жилище Харальда, стоявшее поблизости от домика Микаэля, из-за своих плотно зашторенных окон производило мрачное и зловещее впечатление. Несколько раз Микаэль, проходя мимо, примечал, что знавески шевелятся. А однажды, очень поздно, собираясь идти спать, он заметил свет в комнате верхнего этажа, шторы были чуть чуть раздвинуты. Микаэль минут двадцать стоял у кухонного окна, как завороженный, наблюдая за светом, а потом плюнул на все и лег спать. Утром все было по-прежнему. Харальд Вангер казался каким-то местным духом и своим невидимым присутствием накладывал определенный отпечаток на жизнь селения. В воображении Микаэля Харальд все больше походил на злобного «голлума», который шпионит за окружающими из-за занавесок и занимается в своем заколоченном логове каким-то черным колдовством. Раз в день пожилая женщина из социальной службы приносила Харльду, Вангеру, еду. Расчищать дорогу к дому он отказывался, и к его двери она с трудом пробиралась через сугробы. Когда Микаэль попытался расспросить дворника Гуннера Нильсона, тот только покачал головой. По его словам, он пробовал предлагать свои услуги, но Харальд Вангер явно не хотел, чтобы кто-то заходил на его участок. В первую зиму, когда старик вернулся в Хедебю, Гуннер Нильсен единственный раз автоматически завернул к его дому на тракторе, чтобы расчистить двор, как он это всегда делал у других. Но Харальд Вангер вылетел на улицу и скандалил до тех пор, пока Нильсен не убрался. К сожалению, расчищать двор... У Микаэля Гуннор Нильсон не мог, поскольку ворота были слишком узкие для трактора, и приходилось браться за лопату. В середине января Микаэль Блунквист поручил своему адвокату узнать, когда ему предстоит отбывать трехмесячное наказание в тюрьме. Ему хотелось покончить с этим делом как можно скорее. Попасть за решетку оказалось легче, чем он предполагал. После недельного разбирательства было решено, что 17 марта Микаэль сядет в тюрьму Рулекер под Эстерсундом в пенитенциарное учреждение общего режима для лиц, совершивших не особо тяжкие преступления. Адвокат также сообщил Микаэлю, что срок его пребывания в заключении, скорее всего, будет немного сокращен. — Отлично, — ответил Микаэль, без большого энтузиазма. В это время он сидел за кухонным столом и ласкал пятнистую кошку, которая взяла за привычку раз в несколько дней появляться и ночевать у Микаэля. Отживущий через дорогу Хелен Нильсон, он узнал, что кошку зовут Чорвен, и она никому не принадлежит, а просто бродит от дома к дому. Со своим работодателем Микаэль встречался почти ежедневно. Иногда разговор был кратким. А иногда они часами обсуждали исчезновение Хариет Вангер и всевозможные детали в частном расследовании Хенрика. Порой беседа состояла в том, что Микаэль выдвигал какую-нибудь теорию, а Хенрик ее опровергал. Микаэль пытался оставаться беспристрастным, но вместе с тем чувствовал, что в какие-то моменты его страшно увлекала головоломка, в которую вылилось событие почти сорокалетней давности. Перед приездом сюда Микаэль заверял Эрику, что будет параллельно вырабатывать стратегию борьбы с Хансом Эриком Веннерстремом, но за месяц пребывания в Хедестаде ни разу не открыл старые папки, содержимое которых привело его в суд. Напротив, обо всем этом он старался забыть. Начиная думать о Веннерстреме и своем собственном положении, он каждый раз приходил в глубочайшее уныние и полностью утрачивал интерес к жизни. Между приступами увлечения он даже беспокоился, уж не становится ли и сам таким же чокнутым, как старик. Его профессиональная карьера рассыпалась, как карточный домик, а он засел в глуши и посвятил себя охоте за призраками. Кроме того, ему не хватало Эрики. Хенрик Вангер присматривался к своему помощнику со сдержанным беспокойством. Он чувствовал, что временами Микаэле Блумквист бывает не в себе. В конце января старик принял решение, удивившее его самого. Он поднял трубку и позвонил в Стокгольм. Разговор затянулся на двадцать минут, и речь шла в основном о Микаэле Блумквисте. Потребовался почти месяц, чтобы Эрика перестала злиться. Она позвонила в один из последних дней января в десять часов вечера. «Сколько еще ты собираешься там сидеть?» — спросила она вместо приветствия. Ее голос из телефонной трубки раздался так неожиданно, что Микаэль сразу не нашелся с ответом. Потом он улыбнулся и поплотнее закутался в одеяло. «Привет, Рикки! Тебе стоило бы побывать здесь самой?» «Это еще зачем? Жизнь у черта на куличиках обладает особым очарованием?» Я только что почистил зубы ледяной водой. Все пломбы зудят. Сам виноват. Но в Стокгольме тоже собачий холод. Рассказывай. Мы лишились двух третей постоянных рекламодателей. Никто прямо ничего не говорит, но знаю. Составляй список тех, кто откалывается. Когда-нибудь мы расскажем о них в соответствующем репортаже. Микке, я все подсчитала. И если у нас не появятся новые рекламодатели, к осени мы обанкротимся, только и всего. Скоро все изменится к лучшему. Она устало усмехнулась на другом конце провода. — Тебе хорошо это утверждать, сидя в Лапландской дыре. Послушай, до ближайшей самской деревни по меньшей мере километров пятьсот. Эрика молчала. — Эрика, я знаю-знаю. Мужчина должен делать то, что должен, и прочая лажа. Не надо ничего объяснять. Извини, что я вела себя, как последняя дрянь, и не отвечала на твои звонки. Может, начнем все сначала? Не отважится ли мне тебя навестить? Приезжай в любой момент. Мне надо брать с собой ружье и патроны на волков? Пока не стоит. Мы наймем несколько лопарей с собачьей упряжкой. Когда ты приедешь? В пятницу вечером. Подойдет? И жизнь сразу показалась Микаэлю значительно светлее. Не считая узкой расчищенной тропинки, участок Микаэля был покрыт метровым слоем снега. Окинув лопату долгим критическим взглядом, Микаэль пошел к Гуннуру Нильсону и спросил, нельзя ли Эрике на время своего визита поставить БМВ у них. Тот ничего не имел против. В гараже много места, и они даже могут предложить обогреватель для двигателя. Эрика отправилась в путь в середине дня и прибыла в Хедуби около шести часов вечера. Встретившись, наконец, они несколько секунд выжидающе рассматривали друг друга, а обнимались значительно дольше. За исключением подсвеченного здания церкви, осматривать на улице в вечерней темноте было почти нечего. Консум и кафе «Сусанны» как раз закрывались, поэтому они отправились прямо домой. Пока Микаэль готовил ужин, Эрика оглядывала его жилье, отпускала замечания по адресу журнала «Рекорд Магазинет» 50-х годов и изучала лежавшие в кабинете папки. Потом они ели бараньи отбивные с тушеной картошкой, чур много калорий, и пили красное вино. Микаэль попытался вернуться к начатому по телефону разговору, но у Эрики не было настроения обсуждать дела «Миллениума». Вместо этого они два часа говорили о своих собственных делах и о том, как продвигается работа Микаэля, а потом пришла пора проверить, достаточно ли широка кровать для них двоих. Третья встреча с адвокатом Нильсом Бьюрманом была отменена, перенесена и, наконец, назначена на ту же пятницу, но в пять часов. Во время предыдущих визитов Лизбет Саландер встречала женщина. Лет 55, пахнущая мускусом и выполняющая в офисе роль секретаря. На этот раз рабочий день сотрудницы уже закончился, а от адвоката Бьюрмана попахивало спиртным. Он жестом велел Саландер сесть в кресло для посетителей, а сам продолжал с отсутствующим видом листать бумаги, пока, казалось, вдруг не вспомнил о ее присутствии. Состоялся новый допрос На этот раз он расспрашивал Лизбет Саландер о ее сексуальной жизни, которую она твердо считала своим личным делом и вообще ни с кем обсуждать не намеревалась. По окончании визита Лизбет Саландер поняла, что повела себя неправильно. Сперва она молчала, уклоняясь от его вопросов. Он истолковал это как застенчивость, отсталость или желание что-то скрыть и принялся вытягивать из нее ответы. Саландер убедилась, что он не отстанет, и начала выдавать немногословные и безобидные реплики, которые, как ей казалось, соответствовали ее психологической характеристике. Она упомянула Магнуса, которого изобразила как своего ровесника, увлеченного программиста по профессии. Он вел себя с ней по-джентльменски, водил в кино и иногда ложился с ней в постель. Магнус был чистейшим вымыслом который по мере ее рассказа обретал все новые краски, но Бьюрман использовал его как повод для того, чтобы в течение последующего часа подробно разбираться в сексуальной жизни подопечной. «Как часто вы занимаетесь сексом?» «Время от времени». «Кто бывает инициатором, ты или он, я?» «Вы используете презервативы?» «Естественно». Она слышала о спиде. «Какое положение ты предпочитаешь?» «Обычно на спине. Ты любишь оральный секс?» «Ой, подождите минутку. Ты когда-нибудь занималась?» «Анальным сексом? Нет, мне не доставляет особой радости, когда трахают в зад. Но, черт возьми, вам-то какое до этого дело?» Это был единственный раз, когда она вспылила в обществе Бьюрмана. Сознавая, что знать об этом ему не следует, она уставилась в пол, чтобы глаза не выдали ее чувств. Когда она вновь посмотрела на адвоката, сидевшего по другую сторону письменного стола, он ухмылялся. Лизбет Салендер тут же поняла, что в ее жизни грядут решительные и неприятные перемены. Она покинула адвоката Бьюрмана с чувством отвращения. К такому повороту она оказалась не готова. Пальмгрену никогда бы в голову не пришло задавать подобные вопросы — Зато он всегда охотно шел навстречу, если ей требовалось что-нибудь обсудить. Правда, такая потребность возникала у нее редко. Бьюрман с самого начала был ее головной болью, но теперь она осознала, что он стал превращаться в серьезную проблему.